Глава одиннадцатая. Интересное предложение. Ррр. Разнеслось по второму этажу. Густой Тим замерли у лестницы, беззвучно засмеялись. Туманы дорожные службы Междумирья действовали безотказно. Можно было быть уверенными, что во всех синих топях, кроме них, не спит лишь Рима Валерьевна. Отец и дочь начали спускаться. Пока мама крепко спала. Ведь с густой она попрощалась еще вечером. Убежденная, что бабушка и дедушка живут в двух часах езды на поезде. А уж отец отвезет ее на вокзал и посадит в нужный вагон: Ты точно не хочешь, чтобы я тоже поехала? В сотый раз спрашивала мама густу накануне, но та отмахивалась. Мам, тебе вставать в шесть. Ну, ты думаешь, мы с папой не справимся? Ты проснешься и уже получишь от меня сообщение, что я на месте. Густо вышла на крылечко и вдохнула прохладный ночной воздух. Папа аккуратно прикрыл дверь и спустился по ступенькам. У пожарного выезда в тусклом свете фонарей едва пробивающимся сквозь клубы влажного воздуха поблескивала канареечная панамка Римы Валерьевны. Она приветливо улыбалась. Джим нетерпеливо махал хвостом. «Ты моя умничка!» Густо присела перед псом на корточке. Вдалеке раздался протяжный свист. «Пора, дочка!» — поторопил Тим. На этот раз ни моста, ни реки, только рельсы. Посреди пустыря стояла бетонная платформа с одинокой скамейкой, а рядом столбик с вывеской «Беркат» — Синий топи. Через неделю вернусь, как договорились. Густа крепко обняла папу, клюнула в щечку Риму Валерьевну. Бабушки и дедушки большой привет, сказал Тим. Густа кивнула, вздохнула нетерпеливо. Она месяц провела дома, почти не выходя, ела, смотрела новый сезон любимого сериала, готовила с мамой и много разговаривала с отцом. Перевелась на семейное обучение. «Я так больше никогда на улицу не выйду», — сказала она как-то папе. «Может, съездишь в Чекташ?» — предложил он. На то мы порешили. Густа собрала новенькую багажную сумку взамен потерянного рюкзака, взяла гостинцы, с трудом представляла, как встретиться с командором Пустельгой и Матиушем после того, как считала их врагами. Странно, но теперь человеческие отношения волновали Густу больше всего, Да и все приключения порой казались ей ярким сном. Все, что осталось от них — щекочущее ощущение в ладонях. Это никуда не делось и в синих топях. Густо научилась чувствовать фоновую вибрацию вокруг, что, кстати, здорово облегчало жизнь. И по-прежнему была уверена, что это доступно всем. Если немножко расширить угол зрения... От размышлений густо отвлек близкий гудок паровоза. Она заволновалась, прижалась к отцу. Пап, это же не навсегда. Я скоро вернусь, да? Конечно, милая. Тим притянул дочь к себе. Может останешься? Или поедем вместе в следующий раз? Придумаем что-нибудь. Нет уж, надо. Встряхнулась густа. Иначе я себя никогда не переборю. Тух, тух, тух, тух. Поезд вынырнул на пустырь неожиданно и быстро. Шипя встал, сияя лаковыми синими боками. Запахло нагретым железом и булочками с корицей. Густо дрожащей рукой протянула проводнику присланный бабушкой билет и поднялась в вагон. Папа и рима Валерьевна казались отсюда тонкими силуэтами. Они немедленно вскинули руки, и девушка помахала в ответ. Поезд качнулся, тронулся и набрал ход. Густа прошла в вагон, придерживая тяжелую сумку. Села на скамейку. Оглядела немногочисленных пассажиров и подумала, что точно не уснёт. «Главный вокзал Чикташа — прибытие через десять минут!» Мелодичный женский голос разбудил Густу. Она потянулась, зевнула, прикрыв рот ладошкой. Порадовалась, что надела любимый безразмерный свитер. В вагоне стало прохладно. За окном светлело, потянулись знакомые пейзажи. Вот и вокзал. Густа вспомнила, как была здесь в прошлый раз. Улыбнулась. Все сложилось не так, как она хотела, а гораздо лучше. У вагона, крепко держась за руки, стояла высокая эффектная дама в широкополой шляпе и подтянутый мужчина с густыми черными бровями. Женщина высматривала кого-то в толпе. «Фаис, вот она!» Бабушка и дедушка обнимали Густу так, будто не видели ее год, а не несколько недель. Дом, где вырос отец Густы, прятался в глубине двориков центрального района Чикташа. Она с удовольствием вдохнула чистый синий воздух и подумала, что из всех чудесных мест, где она побывала, Это лучшее. Знакомые сизые домики стояли, накренив изогнутые крыши. По мощенным дорогам спешили пёстро одетые местные жители. Густо поднялась по ступенькам вслед за бабушкой и дедушкой. Погладила резные двери. Попробовала представить маленького папу. Внутри все оказалось проще и лучше, чем помнилась Густе по ее видению. «Совсем не скажешь» что здесь обитают именитые ученые. Теперь они были настоящими бабушкой и дедушкой и радовались этому больше, чем всем своим достижениям. Конечно, к ним было приковано внимание соседей, особенно первое время. Еще никто не видел бывшую Инаю. А про Фаиза и вовсе говорили, будто он вернулся с того света. Что, в принципе, было недалеко от истины. О том, где побывала их внучка, тем более никто не знал. Хватит с них и бывшей главной ведуньи до да собаки с щупальцами. Фаис привел везде хвоста из места, о котором никому, кроме жены, не рассказывал. Впрочем, существо прижилось в чекташе так, будто это его родной дом. В кухне нос щекотали причудливые ароматы. Густа вдруг осознала, как проголодалась. Пока бабушка ставила чайник, дедушка поспешил в прихожую к затрезвонившему телефону. «Да? Сейчас прийти? Я не могу. А, не мне, Густи. Хм, я передам». Девушка замерла. Кому она так скоро понадобилась? «Дочка, командор звонил. Говорит, у него к тебе неотложное важное дело». «Вот еще!» — возмутилась Магруй. «Ребенок с дороги». Выспится, поест и тогда. Так и скажи, придёт к вечеру? Она ещё и друзей не видала, и не лая. Правильно же, Густа?» Густо смутилась, зарделась и невнятно что-то буркнула. «Решено!» Магруи не растеряла властности главной Инаи, даже снова став обычной женщиной. «Через минуту все за стол». После плотного завтрака за которым Густа впервые попробовала фирменную выпечку чекташа сладких птичек из теста, бабушка позвала ее наверх. «Это комната твоего папы. Бывшая». Магруй ласково погладила лоскутное одеяло на диване. «Конечно, она крохотная. Она замечательная!» искренне сказала Густа. Плюхнулась на диван и утонула в мягких подушках. «Скреп!» отворилась дверца шкафа и густо вздрогнула. Починить его надо. Магруй заложила дверцу бумажкой и плотно закрыла. Стены, как и во всем доме, были половинчатые. Снизу деревянные панели, сверху обои. Здесь в Мансарде панели светло-зеленые, а по обоим расползлись цветы и листья. Чем так вкусно пахнет? густо повела носом. Тут пекарня внизу, сходим вечерком. Густо радостно кивнула. Перебралась на вертящийся стул у старого письменного стола, крутанулась, наклонилась к комоду и, не вставая, начала запихивать в него вещи из сумки, брошенной тут же. С трудом задвинула ящик. Поглядела на плывущие в окне облака. «Мне очень нравится, правда?» — улыбнулась Густо. Бабушка просияла. «Хочешь отдохнуть или посмотреть остальную часть дома?» «Сначала дом, потом поспать», — густо зевнула. Слушать бабушку было интересно, даже спать расхотелось. «Здесь выше тебя только печные трубы, третий этаж. На втором кабинет и наша спальня, и ванная еще, но там надо слив починить. Внизу кухня и гостиная. Узкий, маленький, в общем, дом». Но нам всегда хватало. Кто-то скажет старомодный, и это действительно так. Когда мы с твоим дедушкой поженились, у нас тут как раз наладили торговлю со скатом и навезли таких обоев с поющими птицами, с деревьями, меняющимися в разное время года. Ну, мы на все свадебные деньги накупили мебели до разных штучек, а еще оконные рамы. В коридоре второго этажа, не удивляйся, В разные часы окно выходит на разные стороны дома. Столько лет прошло, а все еще работает. Густо думала, что ее уже ничем не удивишь, а тут только ахло и охло. Гораздо приятнее быть в сказке, когда ею можно насладиться, хоть немножко, а не спасать кого-то или убегать. Экскурсия закончилась быстро. Бабушка выручила Густе термос с какао и отправила спать. Я буду внизу, внучка. Отдыхай спокойно. Родителям позвоню еще раз. Густо поднялась в свою новую вторую комнату. Осмотрелась, потянулась так, что в спине что-то хрустнуло. Мне кажется, я теперь не усну, — сказала она себе, глядя в маленькое овальное зеркальце, висящее над комодом. Хотя... Кого я обманываю? Густа уютно устроилась в ложбинке дивана, и закрыла глаза. Именно тут спал когда-то папа. «Наверное, ему очень хочется снова увидеть Чикташ», — впервые подумала Густо. «Придется ему как-нибудь поехать в командировку». Она улыбнулась и заснула. «Да тише ты!» — услышала Густо сквозь сон. Ей казалось, она проспала не больше пятнадцати минут, а на самом деле день перевалил за половину. Приоткрыла один глаз, в дверях стояла пустельга с каким-то свертком, а за ней смущенный Нилай. «Это тебе», — сказала пустельга, шагнув в комнату. «Прости, что ворвались, очень хотели увидеться». Густо села, натянув на себя одеяло. «Я не знала, что ты тоже здесь», — сказала она Нилаю. «Приехал вчера. Родителям объяснил, что у меня школа». Но я раз в месяц буду к ним мотаться на выходные. Такой уговор. И на все каникулы. Садитесь. Диван огроменный, места хватит. Что здесь?» Густо кивнула на сверток. Пустельга пожала плечами. «Да так, всякие сладости, конфеты с ройбушем, леденцовые капли, сок виноградного яблока. Обычные штуки». Густо посмотрела на пустельгу и потупилась. «Прости меня». Мне перед всеми надо извиниться. Ну, что я считала вас предателями. Пустельга махнула рукой. А, не парься. Никто и не помнит. Все в восторге от тебя. Ну, кто знает. В управлении. Командор сказал, что совсем-совсем не уверен, что не струсил бы на твоем месте. А ведь ты всех спасла. Густо улыбнулась. На самом деле мне всегда помогал кто-нибудь. Как бы я хотела снова их увидеть. Юканиила, и Альберта, и остальных. Кстати, командор меня зачем-то зовет. Ох, чую, что-то не так. Нилай по-прежнему смотрел на комод, но подрогнувшим уголкам губ густо поняла, что парень в курсе. Хочешь, вместе пойдем, предложила пустельга. Погуляем заодно. Я за, обрадовалась густо. Идти в управление она немного побаивалась, а тут хоть компания. Под окнами раздался топот, детский голос звонко крикнул. «Я не буду опять водить. Давайте считаться. Между небом и землей путешествуем с тобой. Чур меня не усыплять, я хочу крылатым стать. Забирай свой сон себе, все равно водить тебе». Кто-то завизжал от возмущения. «Опять я?» Густав вспомнила, как они гуляли с папой вдоль болот. И папину любимую считалку вспомнила. А еще уютное низкое небо и цапель, застывших над водой. От размышления ее отвлек велосипедный звонок. Густо и Нилай встретились глазами и наконец улыбнулись друг другу. Там бабушка твоя булочек напекла. Я видела, как Нилай на противень смотрел. Пойдем вниз. У пустельги было такое хорошее настроение, что она все забывала поворчать. Густо закрыла за друзьями дверь и задумчиво села перед комодом. Поймала себя на том, что впервые беспокоится, что надеть. Взрослее, что ли? С грустной улыбкой спросила она у зеркала. Натянула новенькие джинсы и просторный изумрудный свитер из тонкой пряжи. В нем могло быть жарковато, но Густе очень хотелось выглядеть красиво и подчеркнуть глаза. Расплела косичку распустила пушистые каштановые локоны, покрутила кончики, взяла со стола карандаш и наспех соорудила пучок. Хитро улыбнулась своему отражению. Впервые в жизни она не казалась себе слишком, слишком маленькой, слишком пухлой, слишком большеглазой. Дорога заняла втрое больше времени, чем в прошлый раз. Пустельга и Нилай хотели показать подруге все все хотя похожие сизые домики со смешными крышами скоро слились у густы перед глазами. «А вот здесь, за поворотом, моя школа!» — траторила пустельга. «И Нилай там учился, правда Нилай? А тут по пятницам бывают танцы. Сходим? Как думаешь, бабушка отпустит?» Даже Нилай заметил перемену в пустельге и подозрительно косился на нее всю дорогу. «Тебя не подменили случайно?» — серьезно спросил он. Пустельга даже не взглянула на него, только хмыкнула. «И давай троторить дальше!» Очень скоро Густа поняла причину этих перемен. Из-за угла вышел рослый, светловолосый парень, Матиуш. Кончики ушей Пустельги порозовели. Милай, конечно, ничего не заметил, куда ему? «Мальчишки у себя под носом ничего не видят», — думала Густа, а сама не осознавала, что Нила идет по тротуару всегда рядом с ней. Знакомое здание Управления Дорожной службы междумирия неожиданно выросло перед ними. Ребята вышли к нему с другой стороны и Густо не сразу сообразила, где находится. Массивное серое крыльцо и над ним две эмблемы — спираль и конверт, пробитые стрелами. Девушка шла по коридорам вслед за друзьями и не обращала внимания на чудесатых сотрудников управления. Зато они на нее очень даже обращали. Отовсюду слышался шепот. «Это та девушка? Смотри, вон она!» А говорили с косичкой. «Да, все слои!» «И наоборотный мир!» «А кое-кто говорит еще дальше!» «Ну, это уж байки, это ведь невозможно!» На этот раз многочисленные столики секретарш-командора были пусты. Одна из пишущих машинок, правда, печатала сама по себе. густо глубоко вдохнула, постучала и вошла. «Простите, что я думала, что вы предатели и ничего не делаете», выпалила она. Командор, широко улыбаясь, поднялся из-за стола. Рядом висел знакомый портрет темноволосой женщины и светленького мальчика. Звездный глобус сам с собой вертелся с тихим шорохом. «Не буду тянуть густо, я позвал тебя по делу», сразу начал командор. Во-первых, огромное спасибо тебе. Это мы еще обсудим, устроим праздник только для наших. Ты не против? Понимаешь, я хочу, чтобы ты осталась в чикташе Э, опешила Густа. Не навсегда, не на совсем. Поспешил добавить командор. И еще я хочу взять тебя на работу. Мне только четырнадцать. Растерялась Густа. И что я буду делать? У меня образования-то еще нет. Я и школу не окончила. Густо. У тебя образование в нужной мне сфере больше, чем у любого другого человека. Никто, кого я знаю, не бывал в наоборотном мире. И уж точно не возвращался. Этот опыт для нас бесценен. Я бы хотел, чтобы ты хотя бы рассмотрела возможность стажировки в нашем спецподразделении а учиться можно удаленно. И потом тебе в любом случае нужно будет жить на своем слое не менее полугода в год. За это время успеешь и доучиться. Да я ничего там такого не делала. Это почти все удача, случайность. Командор внимательно смотрел на Густу. Она опустила глаза. Хорошо, я подумаю. Но как это устроить? Что мама скажет? С мамой я поговорю. — серьезно сказал командор и бросил взгляд на портрет. «Я подумаю», — повторила густо, а сама почувствовала, что уже очень-очень хочет остаться. Она всегда так боялась покинуть синий топе, что судьбе пришлось выдернуть ее силой. Возможно, и Чекташ тоже ее город. Папа может и согласиться, а вот мама... Ладно, об этом пока рано беспокоиться. Густа, а ты можешь рассказать о том, что там? Девушка замялась. Трудно коротко рассказать обо всем, что случилось месяц назад. К тому же она и сама не все понимала до конца. Например, тот мальчик на дороге. Кто он на самом деле? Рух или все-таки нет? Командор выглядел немного смущенным. Подбирал слова. Я имею в виду, кто там? Можем ли мы? Густа поняла его, закивала. «Там нет конца, командор. Там есть разное, но никто не уходит просто так. И еще там столько неисследованного. Возможно, там жизни больше, чем тут». Густа сама верила и не верила в то, что говорила. Но ей очень хотелось, чтобы все было так, чтобы все, кто хочет, могли встретиться. Она вздохнула. Забралась с ногами на высокий стул. После этого вопроса командора стеснение почему-то пропало. «Ну, готовьтесь слушать, если у вас есть свободная пара суток», — улыбнулась Густо. Командор сел не в кресло, а прямо на пол у звездного глобуса, задумчиво крутил его время от времени. Его выленившие голубые кеды постоянно отвлекали Густу от рассказа как и парусиновая куртка и светлые волосы, которые сегодня торчали, как иголки у ёжика. Густо путалась, вспоминала детали. Кое-как уложила рассказ в час. Особенно командора заинтересовал Юканиил. — Я слышал о нем да. Нет пророка в своем отечестве. На Алтыкате его считают городским сумасшедшим. Надо бы предложить ему должность. Он важную роль сыграл во всем этом. «Он будет счастлив!» — всплеснула руками Густо. «А я больше не знаю, что рассказывать. Я пойду. Позвоните мне, если что, а то меня там друзья ждут». Командор подошел к окну. Внизу на ступеньках сидели Пустельга, Матиуш и Нилай и ели мороженое в треугольниках. Смеялись. Густо разглядела у подруги в руках пакет. Когда Густо вышла, друзья, испытующие посмотрели на нее. «Все в порядке. Потом расскажу, когда немного прояснится». «Скажи, что ты останешься!» Пустельга театрально заломила руки. «Так вы все знаете?» — возмутилась Густо. «И хоть бы намекнули!» «Нет уж!» — покачала головой Пустельга и хихикнула. «Это все ваши с командором дела!» «А я, между прочим, достала все, о чем ты меня просила. Видишь?» Милай и Матиуш попытались заглянуть в пакет, но девушка ловко увернулась. Идем, густо, а вы оставайтесь!» осадила парней пустельга. Те остались с недоеденным мороженым и разинутыми ртами. «Вечером!» — крикнула им, сжалившись пустельга. Девушки с тазиками и кувшинами заперлись в комнате Густы и запретили к ним входить. И вот уже три часа хохотали, а в разговоре часто слышались знакомые имена двух парней. Время от времени что-то лилось и стучало. «Ай!» — шипела Густа. «Ты точно все правильно делаешь?» Пустельга смеялась. «Плюс-минус не страшно». Магруй стояла на лестнице, прислушиваясь. Она обещала сыну и невестке, что присмотрит за Густой на все сто, А теперь понятия не имела, что девчонки там делают. Когда дверь наконец приоткрылась, Магруй заторопилась вниз, но остановилась на полпути. Бабушка, а у тебя фен есть? весело спросила Густа из-за двери. Магруй принесла: "Вот. Оставь у двери, пожалуйста. Спасибо. Ох уж эти подростки. Магруй окончательно сдалась и пошла варить какао. Скоро ее любопытство было удовлетворено. Она сидела на кухне вместе с Матиушем и Нилаем, пришедшими без спроса, но радушно принятыми. Подозрительно посмотрела на девочек, когда они спустились. С виду изменений никаких, кроме того, что на голове у густы старая оранжевая косынка. Густо сняла ее и бабушка выдохнула. Волосы на месте, длина та же. Девушка повернулась спиной, разделила волосы у висков, собрала верхнюю часть в пучок. Воцарилось молчание. Магруй сидела, разинув рот. Волосы, те, что не в пучке, сияли всеми цветами радуги. Э, -э круто неуверенно похвалил Матиуш и посмотрел на Магруй. Бабушку Густы все немного побаивались. Как забыть, что она еще недавно была главной Инаей? «Ну как?» — Густа повернулась к зрителям. «Очень круто», — повторила за Матиушем бабушка еще более неуверенно. «Это так модно?» «Какая разница?» — вставил слово Нилай. «Главное, очень красиво». Густе пришлось снова отвернуться, чтобы скрыть ликующую улыбку. Хлопнула входная дверь. На пороге стоял Фаис. Густа поспешила продемонстрировать ему прическу. «Вау!» — дедушка вскинул большой палец. «Шикарно выглядишь!» Густа бросилась его обнимать. «Дедушка, какой телефон управления?» Тихонько спросила Густа. Когда друзья вышли во двор подышать, а бабушка решила прилечь. «Шесть, семьдесят, девяносто восемь, добавочный сорок, два сорок. Спасибо». Густо шмыгнула в прихожую, где на комоде стоял бронзовый телефонный аппарат. Над ним висело зеркало в массивной резной раме. Девушка внимательно посмотрела на себя, кивнула и набрала номер. «Здравствуйте». Густо замешкалась. Поняла, что не помнит, как зовут командора. «Да, Густа, явно обрадовался тот. «Я хочу, я согласна». Отодвинула от уха динамик, чтобы не оглохнуть от радостных возгласов. Повесила трубку. Открыла входную дверь. «Я хочу кое-куда сходить. Вы со мной?» «Конечно», — заверила ее пустельга. «Вурман», — добавила Густо. «Может, в другой раз». Виновато поспешил ответить Матиуш. Густо рассмеялась. «Да это все слухи, нет там ничего страшного. Я там была, честно». «Ага, не считая того, что кто-то превратился в Нилая и на ходу начал развоплощаться обратно, а еще гигантской птицы с мощным клювом и неизвестно каким характером. И кроме того, что этот лес сам по себе весь живой», С скороговоркой выпалила пустельга. «Со мной все будет окей, я с ним подружилась» хихикнула густо. Но у друзей вдруг нашлись свои дела, и девушка уверенно зашагала к восточному выходу из чекташа. Ей очень хотелось встретиться кое с кем снова. Густо разглядывала прохожих, стены, окна, ворота и вывески. Примеряла мысленный чекташ в роли родного города. Пыталась запомнить, где что расположено. В основном, конечно, безуспешно. Восточные ворота были закрыты яркими палатками. Здесь развернулась воскресная ярмарка. Бабушка дала Густе местных монет, и она купила пакет леденцов, на всякий случай. Люди удивленно оглядывались на густу, идущую прямиком в Урман. Без особой нужды туда никто не заглядывал. Дорога была длинной-длинной, а потом, как и в прошлый раз, внезапно схлопнулась. Расстояние в три километра сократилось до нескольких сотен метров, стоило девушке отойти подальше от стенчик Таша. У кромки леса густо встала, запихнула пакетик с угощением в карман, подняла руки и прикрыла глаза. В солнечном сплетении разлилось чувство покоя и радости, как перед встречей с давним любимым другом после разлуки сосны мягко касались щек и плеч зелеными лапами кто то мерно и громко дышал за спиной но густо знала оборачиваться бесполезно изумрудная леса почти всегда ускользает незаметно девушка заходила глубже и глубже в чащу пока не наткнулась на гигантское гнездо в высокой траве в нем лежали крупные с мяч для регби-яйца, усыпанные симметричными сверкающими каплями. Густо села прямо на землю и принялась ждать. Ждать пришлось недолго. Мощный клюв нежно ткнул девушку в спину. Густо улыбнулась, не оглядываясь. Птица-карагай кивала ей большим пушистым хохолком, растопырив перья шишки. Хвойные перья, наоборот, блестели гладкой ребристой чешуей. «Здравствуй!» — подумала Густо, и птица снова кивнула. «Кажется, я буду здесь жить, здесь и еще в одном городе!» Карагай закурлыкала утробно и поддела клювом яйца в гнезде. «Твои малыши здесь в безопасности, правда?» — произнесла Густо. Птица села рядом. Смешно растопырив огромные когтистые лапы и выпросительно посмотрела на Густу. «Ах, да!» Девушка выудила из кармана леденцы и открыла пачку. Один закинула в рот, остальные отдала птице. «Как думаешь, чекташ меня примет?» «Крысс», раздалось сзади. Густо подскочила. Карагай нависла над гнездом над головой девушки. Скорлупа одного яйца пошла трещинами, «Скрап!» — маленький хохолок показался в сколе. «Фу ты, ну ты!» — думала густо, стирая со щеки слезу. «Все взрослые такие плаксивые. Это же просто большая красивая птичка!» И не удержалась, расплылась в улыбке, склонившись над гнездом. Тенец был покрыт нежно-зеленой тоненькой хвоей. Клюв поблескивал коричневыми чешуйками, как шишка. Густо протянула к нему руку. Тенец подтянулся и тепнул ее за палец острым клювиком. «Ай!» — возмутилась девушка и отдернула руку. Птица-карагай за ее спиной раскинула крылья и заквохтала мерно игулка. «Квах-квах-квах!» «Ах, ты еще смеешься?» — притворно рассердилась густо. «Ну-ну, не мне этого кусуна растить!» Девушка вздохнула. Попыталась снова поймать романтическое настроение, но не смогла. «Ну и ладно», — подумала она, — «и так хорошо».